Эпилог. Вопрос брата заставил ее улыбнуться. «Ты счастлива, Мэдди?» Легко придерживая сестру за талию, Калум кружил ее в танце под гирляндами астралиста и белой омелы в мерцающих отблесках свечей бального зала. «Разве ты не видишь? Бесконечно неправдоподобно счастлива сказала она, думая о важной новости, которой еще не поделилась с Рэем. Мэдди посмотрела на стоящего в стороне новоиспечённого мужа, погружённого в разговор со школьным другом Филом Изаком, прилетевшим с семьёй из Калифорнии. В старинном особняке усадьбы Треван собрались все многочисленные друзья Мэдди и Рея, приглашённые на их свадьбу. Высокая атлетическая фигура Рея выделяла его из толпы. Вьющиеся русые волосы были небрежно откинуты назад. В смокинге, расстегнутой у ворота рубашки, с шелковым галстуком, небрежно засунутым в карман брюк после церемонии, он напоминал прекрасного и высшей степени неформального языческого бога. Мэдди мысленно представила, что скоро окажется в его объятиях, и сердце забилось быстрее. «Он почти достоин тебя», прошептал Кел ей на ухо. Неудивительно, что ему удалось превратить мою маленькую, умную, рассудительную сестру в оголтелого романтика с горящими глазами. Мэдди отвела взгляд от мужа и посмотрела на брата, поймав проницательный взгляд зеленых, как у нее, глаз. Она покраснела. Нельзя забывать, что Кэл, один из лучших адвокатов страны, видит ее насквозь. Удивительно, что несчастливый брак родителей – свидетелем которого они оба были в детстве, так по-разному сказался на их судьбе. Келл продолжал относиться к любви с большим подозрением и цинизмом, в то время как Мэдди поверила голосу сердца и нашла свою судьбу. Их жизнь с Рэем складывалась удивительно счастливо и гармонично. Прожив вместе год, они сохранили взаимное влечение и страсть, доверие и привязанность. превратили мрачный особняк в Корнуоле в уютный семейный дом для того, чтобы иметь возможность спрятаться от суеты Лондона, когда она им приедалась. Ее увлечение росписью по шелку превратилось с помощью Рея в преуспевающий бизнес. Он всегда был рядом, поддерживал, вдохновляя и помогая советам, а иногда и отвлекая в минуты нервного стресса. Она вспомнила, как перед ответственной презентацией он заманил ее в постель и головокружительным сексом расслабил сведенные от тревоги каменные мышцы. Танец закончился, меди непроизвольно дотронулась до живота. С сегодняшнего дня пойдет новый отсчет времени. Их ждут нелегкие испытания, но она уверена, что вместе они смогут их преодолеть. «Я действительно счастлива, Кэл. Сказала она и с грустью подумала. «Как бы я хотела, чтобы ты тоже был счастлив». Однако она знала, что ее успешный, красивый и очень циничный брат возвел вокруг себя такую крепость, которую в жизни никому не преодолеть. «Спасибо за сегодняшний день. К сожалению, сказочные свадьбы не в твоем вкусе». «Мэтт, хочу, чтобы ты знала, если сказка закончится, ты знаешь, где найти меня», заметил Келл. прежде чем отпустить ее к Рэю. «Спасибо», — смутилась Мэдди. Покровительственный инстинкт старшего брата одновременно бесил и умилял. Девушка услышала, как Калум хмыкнул за ее спиной, когда, шурша кружевами подвенечного платья, она бросилась к мужу. «Сказка никогда не кончится, потому что они с Рэем не допустят этого. Счастье далось им непросто. Волшебство рождественской свадьбы И секрет, который она несла в себе, были залогом их общего будущего. Надо только идти вперёд, без сомнений, но с любовью и верой. «Дьявол, ты уверена?» Рэй побледнел, как мел, и опустил руки. Мэдди кивнула, отгоняя приступ паники. Сначала она тоже испытала шок. Нужно дать мужу время опомниться. «Когда ты узнала?» Спросил он так осторожно, что паника только усилилась. «Сегодня утром». Хотела сразу сказать, но помешала суета из-за свадьбы. Отложила, чтобы обсудить без спешки. Её оправдания звучали неубедительно. Может быть, стоило дипломатично подвести его к восприятию этой новости, а не выпаливать вот так, вытащив из гостей на балкон между тостами. Мэдди в голову не приходило, что простые слова «я беременна» требуют какой-то особой подготовки и обстановки. Они с Рэем никогда не говорили о детях, что теперь казалось Мэдди странным, когда люди создают семью, дети — всего лишь вопрос времени. Казалось бы, обсуждать это вполне естественно, но оба активно занимались карьерой, много путешествовали. Их интимная жизнь осталась такой же бурной и спонтанной, как в первые дни близости. Ребенок менял все, и не в лучшую сторону. Мэдди инстинктивно прижала руку к животу. «А что, если он скажет, я не готов?» Она сама не была уверена, что готова, до тех пор, пока в окошечке домашнего теста не показалась парная голубая ленточка. С этой секунды будущий ребёнок стал неотъемлемой частью её жизни. Глядя, как Рэй нервно причесывается пятернёй, она впервые подумала, что он может думать иначе. Мэдди накрыла ладонью руку мужа. «Что ты думаешь, рей Только не отвергай меня», — молила она в душе. «Только не сейчас». Рэй чувствовал на себе доверчивый, искренний взгляд Мэдди, Как сказать ей, что он испытывает потрясение и непреодолимый страх? Она станет прекрасной матерью, доброй, терпеливой, любящей, готовой на любые жертвы. В этом он не сомневался. Но его мучил вопрос, какой из него получится отец. Рэй боялся обмануть ожидания Мэдди и ребенка. Он сжал ладонь жены. То, что она не сказала сразу, а ждала весь день, только усиливало паранойю. Может быть, женское, материнское чутьё уже подсказало Мэдди, что он будет никудышным отцом? Из-за спазма в горле Рэй не мог выдавить ни слова. «Что бы ты ни думал, тебе придётся сказать мне», прошептала она с дрожью в голосе. Рэй подавил панику, он понимал, что пугает её. «Сегодня в церкви он дал обет любить и заботиться об этой женщине всю жизнь». Достаточно ли этого обещания? Год назад он поклялся, что никогда не будет лгать о своих чувствах ни себе, ни Мэдди, и получил за это награду неслыханной щедрости. Утром, когда он просыпался, Мэдди встречала его улыбкой, ночью ее теплое шелковое тело доверчиво прижималось к нему, он слышал ее смех, вдыхал соблазнительный аромат кожи. Священник сказал, что им суждено быть вместе и в счастье, и в горести. Но разве Рэй мог ожидать, что и то, и другое обрушится ему на голову одновременно? Он глубоко вдохнул морозный воздух. «Господи, я стану отцом!» Рэй повернулся, наконец, к Мэдди. Честно, его рука легла ей на живот под тонким шелком платья. Я потрясен и страшно напуган. Скользнувшая по губам жены легкая улыбка согрелась сердце Рея. Медди обняла его за шею и засмеялась. Какой же ты трусишка, прошептала она, орошая счастливыми слезами его шею. Как по волшебству страх и неуверенность развеялись. Он отстранился и оглядел жену с головы до ног. Мы сошли с ума, пробормотал он с изумлением и гордостью. У нас правда будет ребёнок. Она кивнула, сияя от счастья. «Будет, раз ты хочешь». Рэй крепко обнял ее, чувствуя всплеск адреналина и уверенный вкус победы, как когда-то на гребне идеальной волны. Однако он знал, на этот раз триумф будет длиться вечно, потому что рядом женщина, которую он любит.